Иногда мужчин была целая толпа, а иногда они всем стадом снимались с места и исчезали на несколько дней. Иногда оставался на ночь и поднимался наверх сма всего один или двое. На следующий день уже целая компания щихикала за стеной над чисто мужскими шуточками. В поросшем кустарником поле за домом стоял раздолбанный автоприцеп на подпорках. Иногда в нем горел свет. Кто там живет? — спросила она ума. — Меньше знаешь, крепче спишь, — ответила та. Но уже тогда Эллисон знала, что это неправда. За прицепом разместилась кучка покосившихся сараев из гофрированного железа и ряд гаражей, от которых у мужчин были ключи. Два белых пони одно время паслись в поле, затем пропали. — Куда подевались пони? — спросила она ума. «На живодерню!» «Не иначе», — ответила та. Она спросила, кто такая Глория? «Ты все время говоришь с ней». «Не твое дело?» — ответила ма. «Где она?» — спросила девочка. «Я ее не вижу». «Ты говоришь, да, Глория, нет, Глория. Хочешь чаю, Глория?» «Но где же она?» «Забудь о Глории, а то окажешься на том свете», — отрезала ма. Я тебя живо туда отправлю, если не заткнешься. Как только выдавалась возможность, Ма сбегала из дома. Ходила, курила, курила, ходила. «Мне нужно глотнуть свежего воздуха», — говорила она. «Пойдем, Глория». Запахивалась в плащ и летела вниз по дороге в магазин. А поскольку она не хотела возиться с мытьем или одеванием «Элисон», Не хотела, чтобы дочь путалась у нее под ногами и выпрашивала сладости. Ма отводила ее наверх и запирала на чердаке. «Там с ней не случится ничего плохого, — вслух объясняла она Глории. — Нет спичек, значит, не подождет дом. Она слишком маленькая, чтобы выбраться через люк на крышу. Там нет острых предметов, которым ее так и тянет. Никаких ножей или булавок». Ей в самом деле ничего не угрожает. Она положила наверху старые покрывала чтобы Эллисон было на чем сидеть, играя с кубиками и зверушками. «Настоящий маленький дворец», — заявила она. На чердаке не было отопление, еще один аргумент в пользу его безопасности, а также розеток, в которые Эллисон могла бы засунуть пальчики. Вместо этого Эллисон надевала лишнюю кофту. Летом на чердаке было жарко. Полуденные лучи яростно струились вниз, прямо с неба, на пыльное покрывало. Они заливали светом угол, где обычно появлялась и застенчивым ирландским голосом звала Эллисон «Маленькая леди в розовом». Эллисон было около пяти, когда «Маленькая леди» пришла в первый раз. Так она узнала. Какими полезными и милыми могут быть мертвые? Она не сомневалась, что маленькая леди мертва во всех смыслах. Ее одежды были мягкими и на ощупь напоминали войлок. Ее розовая кофта застегивалась под двойным подбородком. «Меня зовут миссис Макгибет, дорогая, — сказала она. — Ничего, если я посижу тут с тобой?» Мне показалось, тебе понравится, если я посижу с тобой немного. Глаза у миссис МакГиббет были голубые, круглые и удивленные. Варкующим голоском она рассказывала о сыне, который умер раньше ее из-за несчастного случая. — Они так и не смогли найти друг друга, — сказала она. — Я так и не смогла встретиться с Брэндоном. Но иногда она показывала Эллисон его игрушки маленькие, машинки и тракторы, аккуратно уложенные в коробочки. Раз или два она испарилась, забыв игрушки, ма спотыкалась о них. Она как будто вообще их не видела. Миссис МакГиббит всегда говорила, «Я бы не хотела, моя дорогая, вставать между девочкой и ее матерью. Если эта мать сейчас поднимется по ступенькам, тяжело ступает по лестнице. Нет, я совершенно не собираюсь мешать. Когда дверь открывалась, она исчезала. Иногда в углу, где сидела миссис МакГиббит, оставалась старая кукла. Маленькая леди хихикая шагала назад в невидимое место за стеной». Ма забыла отдать Эл в школу. Какой кошмар, сказала она, когда пришли выяснять, в чем дело. Хотите сказать, она уже в этом возрасте? Даже после этого Эл всегда была не на своем месте. У нее не было купальника, поэтому вместо плавания она отправлялась домой. Учительница пригрозила, что в следующий раз заставит ее плавать в трусиках. Придя домой, Эл пожаловалась, и один из мужчин обещал сходить в школу и разобраться. На следующий день Эл сказала учительнице, что Донни скоро придет. Он говорит, что засунет бутылку в ваше чертово это самое, и... Мне кажется, это довольно неприятно, мисс, будет пихать ее внутрь, пока у вас кишки изо рта не вылезут. После этого, когда дело доходило до плавания, ее просто отсылали домой. У нее не было спортивных тапочек для прыжков и скачков, и яиц, и миски для приготовления теста тоже не было, и таблицы умножения, и стихов, и модели мечети из крышек от молочных бутылок. Иногда, когда она возвращалась из школы, один из мужчин останавливал ее в прихожей и давал пятьдесят пенсов. Тогда она бежала на чердак и прятала деньги в потайную коробку. Мать отобрала бы, если бы увидела. Так что надо было спешить. Как-то раз приехали мужчины в большом фургоне. Она услышала лай и побежала к окну. К гаражам вели трех пегих псов с плоскими мордами. — Ух ты! — Как их зовут? — воскликнула она. — Нечего их! «Звать!» — отрезала мать. «Такие псы и загрызть могут. Правда, Глория?» Она все равно дала им имена — Блайто, Гарри и Сирена. Однажды Блайто подошел к дому и кинулся на заднюю дверь. «Ой, он стучится!» — сказала Эл. Она открыла дверь, хотя знала, что нельзя это делать, и попыталась угостить его половинкой своей вафли. Откуда-то с воплями выскочил мужчина и оттащил от нее пса. Он вышвырнул его во двор и поднял Эрисон с пола. Эмми, разберись, заорал он. Потом намотал на руки старый свитер ма, вышел и принялся мутузить пса по морде, волоча обратно к сараям и выкручивая животному шею. Он вернулся, крича Я пристрелю, мразь, за душой этого чертова пса. Лицо Кита. Так звали мужчину, покрылась крупными каплями пота, когда он увидел рваную рану на лбу девочки. Он сказал Эмми, своди ее в травмпункт. Девчонку надо зашить. Ма ответила, что не собирается целый день сидеть в очереди. Кит вымыл ей голову на кухне. Тряпки или губки не было, так что он положил ладонь ей на затылок, нагнул девочку над пластмассовой раковиной и принялся плескать водой. Вода попала в глаза. И раковина расплылась. Кровь текла в раковину. Но это правильно. Это правильно, потому что раковина и сама красная. «Стой здесь, дорогая», — сказал он, — «не двигайся, хорошо?» И, отпустив ее затылок, наклонился и пошарил в шкафчике у своих ног. Покорная она стояла, согнувшись. Кровь текла еще из носа. И она удивлялась, почему.